Глава 13 Через несколько недель Нэтч отказался от своего грандиозного плана написать программное обеспечение для нервной системы. Он не разуверился в своих способностях. Напротив, он больше, чем когда-либо убедился в том, что сможет вывести программу на новый, более высокий функциональный уровень. Однако Нэтч принял твердое решение уйти от Вегали через 8 месяцев, когда закончится его контракт а до тех пор он наберется опыта, не зацикливаясь на одной программе, а принимая участие в различных проектах. Сэр Вигаль отнесся к этой новости достаточно спокойно, но все-таки с некоторым разочарованием. «Куда ты пойдешь?» — спросил он у своего подопечного. «В Феткорпы». «Пока что мне туда рано», — сказал Нэтч, замалчивая очевидное. На нем по-прежнему лежало пятно прерванного посвящения. Фиаткор, принявший на работу человека с подобной репутацией, вполне возможно столкнется с бойкотом со стороны религиозных сект и МСПОГ и попадет в черный список церберов. — Я решил устроиться в море данных в качестве кодировщика ППТ, — продолжал юноша, — как хорвил Ты в этом уверен, Неч? Кодирование ППТ может оказаться крайне... — Да, уверен, — перебил своего опекуна Неч, заканчивая спор. Вегаль не осуждал своего юного подмастерья за такое решение. Больше того, казалось, он вскоре начисто забыл про этот разговор и не вспоминал о нем все последующие месяцы. Нэтч без лишнего шума усовершенствовал несколько программ зрительного нерва, доведя их до новых стандартов под ключи и исцелись, работая в замороженном темпе, как и посоветовал ему его наставник. Когда Нэтч мультипроецировался в кабинет Вегаля, Чтобы получить причитающуюся ему по завершении контракта премию и попрощаться, нейропрограммист лишь удивленно ухнул и слабо обнял его. Нэтч почувствовал беспокойство, разрывающее грудь его опекуну. Однако вигаль по-видимому, решил оставить свои мысли при себе. Так завершилась недолгая карьера Нэтча в секторе мемкорпов. Под аббревиатурой ППТ скрывались процедуры по требованию, биологические программы, потворствующие прихотям эксцентричных богачей. Здесь не было ни контрактов, ни гарантийных обязательств, ни дополнительных выплат. Кодировщики ППТ просто шерстили море данных в поисках заказа, который можно было быстро выполнить, торопились первыми написать требуемую программу и запускали ее в надежде на то, что покровителю, Она понравится, и он за нее заплатит. Приложения ППТ варьировались от легкомысленных Чудо-Ногти-15, теперь с программируемыми кутикулами, до сладострастных Мега-Сиськи-8, невероятное усиление чувствительности груди. Встречались и откровенно нелепые программы. Патефон 3В для истинных ценителей эмуляции старинной звукозаписи с искажениями, шипением и треском. Опытный программист мог выпускать по 2-3 ППТ в неделю. Корвилл выдержал такой темп на протяжении года, после чего перешел в более специализированную область биологических технологий. «Давай будем рассчитывать на три проданных программы в неделю», сказал своему давнему другу Неч, когда они вечером гуляли по Лондону, обсуждая свои планы на будущее. Вызвав прохладный весенний воздух-калькулятор, он начал вводить числа. Итак, умножаем на три среднюю выручку за одну ППТ. Вычитаем стоимость оборудования и накладные расходы. Хорвилл взмахнул рукой, рассекая голографический калькулятор Нэтча. «Подожди минуточку, Нэтч!» — покачал он головой. «Все не так просто. Что ты хочешь сказать? Я говорил, что выпускал по две-три ППТ в неделю. Я не говорил, что их покупали. Бывает, тебя опережает какой-нибудь другой программист. Бывает, покровитель передумывает и удаляет заказ из моря данных. Просто так, твою мать. А еще тебя могут подставить конкуренты. В море данных полно уродов, которые размещают ложные заказы. Нахмурившись, Нэтч существенно уменьшил итоговую цифру. Ну, все равно не так уж и плохо. Просто нужно добавить периодические поступления. Сам знаешь. Стоимость обслуживания, стоимость подписки, стоимость обновлений. Именно за счет этого и получают прибыль фиаткорпы, правильно? Грузный парень усмехнулся, радуясь тому, что в кои-то веки он разбирается в вопросе лучше своего друга. Нет, на все это нельзя рассчитывать. Это же ППТ, НЭЧ. Их приходится стряпать так быстро, что ни о каком длительном их использовании не может быть речи. ППТ живет от силы 12-15 недель, и то, если только программист откровенно не схалтурил. А потом она просто надоедает покупателю, и он находит себе какое-нибудь другое развлечение. У Нэтчи мелькнула мысль, не поступил ли он опрометчиво, уйдя от вегаля. Пусть работа в мемкорпе тупая и нудная, но, по крайней мере, она обеспечивает определенную стабильность. А теперь, когда Нэтч пустился в свободное плавание... Никаких гарантий у него больше не было. Возможно, через год он будет скитаться по старым городам, ютиться в полуразвалившихся небоскребах, словно дисс, так же, как была вынуждена жить его мать. Но если Хорвилл смог обеспечить себе приличный уровень жизни кодированием ППТ, то и он, Нэч, определенно сможет это. Нэч с огромным уважением относился к умственным способностям своего бывшего одноулинника. Однако деловая хватка у Хорвелла начисто отсутствовала. Люди попадали в мир ППТ, потому что не могли справиться с требованиями рынка настоящих биологических программ или потому что имели много денег и не знали, чем заняться, вроде Хорвелла. Но Нэтч не сомневался, что у него достаточно знаний и способностей, чтобы добиться успеха в области фиаткорпов. Он не катился вниз, он начинал подъем вверх. Ему нужно было лишь упорно трудиться, выполнять качественную работу и создавать себе репутацию. Рано или поздно злой ветер, дующий вокруг него, утихнет, а клеймо на лбу затянется. Прерванное посвящение отправится навсегда в мусорное ведро забытых новостей. И тогда каналисты, капиталмены и мастера фиаткорпов, рыщущие по морю данных в поисках свежих талантов, найдут его и он займет подобающее место в мире биологики. Премии, полученной Нэтчем после истечения контракта, было достаточно для того, чтобы продержаться на плаву месяц-другой. Вегаль предложил своему юному протеже купить в качестве прощального подарка набор прутьев биологического программирования. Однако Нэтч отказался и купил его сам. Он не хотел ни в чем чувствовать себя обязанным своему опекуну. И эта трата явилась выгодным вложением средств. Расширенный набор функций новых прутьев упрощал реализацию алгоритмов, что значительно сокращало время написания программ. Теперь, когда нэч вышел из тени Вегале, город Амаха потерял для него все прелести. Какое-то время Нэтч кочевал по всему земному шару, выбирая место, где обосноваться, и в конце концов нашел квартиру в Анжелосе, которая удовлетворяла его запросам. По сравнению с этой квартирой даже скромное жилище Хорвелла выглядело дворцом. И все же в ней было все необходимое для того, чтобы начать собственный бизнес в области ППТ. Кровать, чтобы спать, пространство, чтобы разместить верстак приличных размеров и близость к центру Анджелса, где в изобилии находились дешевые общественные мультицентры. Утром на следующий день Нэйч приступил к работе. Он решил начать с чего-то знакомого, и потому выбрал оптику. Побродив в море данных, Нэтч нашел запрос на программу «Трансформация глаз» и решил, что для начала это как раз то, что нужно. Биологика свела процесс изменения цвета радужной оболочки глаза к простому редактированию базы данных, однако женщина, разместившая запрос, хотела нечто большее. Некая Велюкс из Пекина, Желала, чтобы окраска ее глаз менялась в соответствии с находящимися рядом цветами. Так в комнате с фиалками глаза у нее должны были становиться фиолетовыми, а в поле с плющом они должны были быть зелеными. На первый взгляд задача показалась Нэтчу достаточно простой. Утро, проведенное в копании в архивах доктора под ключи и исцелись, помогло ему лучше понять интерфейс программирования зрения. Загрузив из доктора под ключи исцелись нужные копуч, Нэтч вывел их в пространство разума на своем верстаке и принялся составлять в общих чертах свою программу. Выяснилось, что в глазном яблоке полно микроскопических машин, которые можно было запрячь для выполнения нужной задачи. Благодаря копуч Нэтч мог запрашивать радужную оболочку и определять цвет ее пигмента он также мог запрашивать сетчатку глаза и анализировать краски находящиеся в поле зрения наблюдателя но сразу же возникло несколько неприятных вопросов как программа будет определять конкретный цветок по образу на сетчатке как она будет отделять лепестки от стеблей и листьев как программа будет преобразовывать миллионы оттенков желтого красного и пурпурного цвета в ограниченную палитру из 16 красок как быть если вилюкс смотрит на семь различных цветков. Каким образом программе расставить приоритеты и выбрать соответствующий цвет глаз? Чем дольше бился над этими запутанными вопросами НЭЧ, тем больше новых вопросов возникало. Обычно человеческому организму требовалось несколько часов для того, чтобы с помощью базы данных личных предпочтений выполнить процедуру изменения цвета глаз. Если это вилюкс не собирается подолгу простаивать неподвижно на одном месте, Нужно искать какое-то альтернативное решение. К счастью, Нэтч нашел в море данных несколько подпрограмм, способных выполнять эту задачу быстрее. Он выбрал одну под названием «Глазной лекарь Уигл», несколько месяцев назад удостоившуюся замечательных отзывов в приму. Однако этой подпрограмме для выработки необходимой пигментации требовался доступ к набору определенных белков, чего можно было добиться, Только запросив ресурсы другого копуч, работающего в сосудистой оболочке глаза, но этому копуч в сосудистой оболочке глаза необходимо было зарегистрировать заявку на поставку белков в стволовой части мозга. Нэтч трудился, не покладая рук весь день, и только поздно вечером ему наконец удалось составить приемлемую блок-схему проекта. В 6 часов утра он отступил назад и окинул взглядом творение своих рук. Голографическая модель, плавающая над верстаком, внешне напоминала кузнечика-мутанта. Однако Неч понимал, что у него нет времени заморачиваться с эстетикой. Его размышление прервало здание, выдвинувшее миску с горячей овсянкой на стол на кухне. Когда я ел в последний раз, спросил у себя Неч. Он не смог вспомнить. Но завтрак мог подождать. Неч создал новый пузырь пространства и разума и поместил в него свою модель для дальнейших ссылок. Затем он достал из сумки два прута биологического программирования. Новые прутья были легкие, что позволяло часами подряд работать с ними в пространстве разума, но в то же время достаточно прочные, чтобы выдержать тысячи случайных ударов о верстак. Собравшись с духом, Неч с новым рвением набросился на пустой пузырь пространства разума. Утро перешел в день, день сменился вечером юный программист быстро ваял свой код используя виртуальные логические блоки в качестве мрамора а прутья программирования как молоток и зубило постепенно бесформенная масса начала внешне напоминать кузнечика мутанта с блок-схемы нэч работал 36 часов подряд пока наконец не смог отложить программирующие прутья миска с овсянкой исчезла и он не мог вспомнить то ли съел кашу то ли здание просто забрало завтрак нетронутым. Неч вышел в коридор, с обеих сторон обставленный вазами с тюльпанами. Запустив морфоглаз 1.0 в диагностическом режиме, он с удовлетворением отметил, что все работает так, как и было задумано. Его глаза быстро сменили естественную голубизну на алый вкрапинку цвет. Вернувшись в гостиную, Нэтч проверил свое творение на изображениях цветов на видеоэкране. Пока что все было в полном порядке. «Скоро я отдохну», — заверил себя Нэтч. «Нужно только получить одобрение от доктора под ключи исцелись, чтобы выложить программу в море данных, после чего я лягу спать». К процессу регистрации в докторе подключи и исцелись Нэтч подошел с трепетом в груди. Как он уже успел выяснить в бытность свою под мастерием у Вегаля, Успешный тест программы еще не гарантировал ее одобрение. Программисты отдельных фиаткорпов не могли рассчитывать на то, что им удастся покрыть все пространство комбинированных исходов, образованное полной функционирующей системой Копоч. Нет, только такие крупные организации, как «Доктор под ключи Исцелись» и «Примо», обладали необходимыми для этого ресурсами. Сглотнув комок страха, Нэтч упаковал свою программу и отправил ее в систему автоматической верификации «Доктор, подключи, исцелись». Через восемь минут, когда Нэтч сидел на диване, подтягивая из бутылки пенистый чай-куок система верификации вернула морфоглаз буквально утыканным замечаниями. Памятуя о времени, Нэтч жадно набросился на рекомендации доктора «Подключи, исцелись». Он мысленно выругал себя, обнаружив, что оставил в программе дыру, которая могла привести к избыточной концентрации белков в сосудистой оболочке глаза. Любая маломальски приличная система Копоч справилась бы с подобной мелочью у два счета, однако стандарты доктора под ключи и исцелись были жесткие и непоколебимые. У Нетча в голове непрошенно возник лозунг, повторяемый в тысячи рекламных роликов секты «Добросовестность». «Всегда берегите вычислительные ресурсы своего тела». Нэтч с горечью снова взял программирующие прутья и начал исправлять соединительные нити. Для того, чтобы отвергнуть программу во второй раз, системе потребовалось 11 минут. В следующий раз анализ продолжался 16 минут. Нэтч решил наплевать на изящество и просто закончить проклятую программу. Он подозревал, что пока он возился с замечаниями доктора под ключи исцелись, кто-то другой уже опередил его и выложил в море данных готовую программу. Однако теперь он уже не мог бросить работу на полпути. Нэтч лихорадочно залатал оставшиеся дыры, отключил несколько подпрограмм, казавшихся проблематичными, и отправил результат в систему подключи и исцелись. Через 20 минут пришел положительный вердикт — успех. неч торопливо собрал программу воедино Прилепил стандартный префикс из таблицы, необходимые для занесения программы в каталог моря данных, и запустил ее. Чтобы воочию видеть результат, он вывел на видеоэкран листинги ППТ. Свидетельство появления новой программы появилось у него прямо перед глазами, выведенное маленькими черными буквами. Морфа глаз, версия 1.0, разработчик NETCH. Однако торжества не было. Пусть морфоглаз 1.0 проскользнул в ворота доктора под ключи и «Исцелись», но Нэтч понимал, что его программа по-прежнему изобиловала нестыковками, и эти нестыковки обязательно обнаружат приму, когда будет рыться в море данных для составления обзора мира ППТ, выходящего раз в два месяца. Кроме того, поскольку для выполнения некоторых обременительных процедур Нэтч использовал глазной лекарь Уигл, Часть доходов сожрут лицензионные выплаты. Можно будет считать удачей, если в результате он останется при своих. Нэтч брел к кровати за долгожданным сном, когда пришло сообщение. Ты вкалывал в поте лица, а не получил ни хрена. И вздрючил тебя, Ахламон, твой капитан балабонд Хорвелл не смог объяснить неудачу своего друга. Высунув голову из-под одеяла, Он сонно смотрел на листинг ППТ, бегущий по видеоэкрану у него в спальне. «Как ему удается писать программы так быстро?» — скрежетал неч вытаптывая ковер в противоположном конце комнаты. «Кто этот тип? Какой-то капитан Балабонд. Он опередил мой морфоглаз почти на целый день, Хорви. Что такое он умеет, чего не умею я?» Инженер отвернулся лицом к стене. — Ну, может, это произошло случайно, — сказал он. — Может, ему просто повезло. Такое бывает. — Никакая это не случайность. Этот балабонт громит меня уже четвертый раз подряд. — Четвертый раз? Твою мать, каким образом ты в этом ремесле четырежды подряд попадаешь на одного и того же типа? Это не может быть случайным совпадением. — Разумеется, это не случайное совпадение, — покачал головой Нэтч. Я раз за разом принимаю вызов этого балабонда, а он раз за разом громит меня по полной. Хуже того, он неизменно присылает мне эти злорадные стишки. Молодой программист переслал своему другу нескладные вирши капитана балабонда. Минуту Хорвилл читал послание, полученное Нэтчем. — Это просто ужасно! — наконец пробормотал он. — В море данных десять тысяч программ проверки правописания. А этот козел все равно пишет «подонок» через «А». Усевшись в кровати, он потянулся и с тревогой посмотрел на своего друга. — Послушай, неч по-моему, ты ничего не понимаешь. Если человек занимается кодированием ППТ, ему нужно постоянно двигаться вперед, иначе он сползет в колею и больше из нее не выберется. — Разве мама не говорила тебе, что в жизни бывают взлеты, бывают падения, но она продолжается? нет — Не говорила! — зловеще прорычал неч Хорвелл поморщился, отчего его лицо стало похоже на чернослив. — Ой, неч блин! Я совсем забыл! Я не хотел! — Неважно! — Нэтч обвел взглядом фотографии на стене, на которых толстые, счастливые, одинаковые хорвеллы с истинно черными волосами резвились в роскошных лондонских особняках. Если Хорвелл потерпит неудачу, семья в тот же миг примет его обратно в свою лоно. Но куда податься ему, Нэтчу, когда у него закончатся деньги, особенно после того, как он презрительно отверг предложение вигаля «Нэтч, а почему бы тебе не нанять аналитика?» — предложил хорвилл «Эти люди разрабатывают стратегию бизнеса. Они придумают, как тебе быть». «Я им не доверяю», — пробормотал себе под нос неч Он не хотел озвучивать истинную причину того, почему не собирался воспользоваться советом профессионала. Его счет в хранилище иссякал. За последние две недели ему удалось продать лишь одну программу, старому политику из МСПУГ, чья любовница жаловалась на то, что у него потеет верхняя губа. Но после еще нескольких недель тщетного барахтания в пространстве ППТ, Нэтч рассудил, что Хорвилл все-таки был прав. Ему был необходим профессиональный совет, причем быстро. Нэтчу больно было признаться в том, что он не способен победить Балабонда самостоятельно, но он нашел утешение в словах великого Луку Приму. К успеху ведут тысячи дорог, и 900 из них начинаются с неудачи. Поэтому Нэтч смирил свою гордыню и начал искать в море данных аналитика, которого он смог бы нанять, учитывая свои финансовые возможности он сразу же выделил в установленном им ценовом диапазоне одного специалиста. Это была некая Джара, живущая в Лондоне, в противоположном конце от Хорвелла. Нэйч запустил в море данных программу «Инфосбор-77», поручив ей разнюхать все об этой Джаре. Его поразило то, что накопал «Инфосбор». Блестящие упоминания в приму, пятилетний опыт работы у восходящей звезды Лукаса Сентинеля, Хвалебные отзывы Церберов. Но затем след в море данных внезапно обрывался и появлялся снова лишь через шесть месяцев. Теперь Джара была уже свободным художником, а ее расценки стали значительно ниже среднего рыночного уровня. Нэтч отправил ей сообщение. «Почему Лукас Сентинель распускает про вас слухи? Чем вы его так разозлили? И почему я должен предложить вам работу?» Ответ пришел практически мгновенно. Я сказала Лукасу, что ему нужно отрастить яйца. Вместо этого он решил занести меня в черный список. Если у вас яиц нет, даже не трудитесь меня нанимать. Неч рассмеялся вслух. Если он и научился ценить что-то после своего прерванного посвящения, так это умение постоять за себя. Джара прибыла к Нэтчу домой в виде мультипроекции за каких-нибудь пять секунд до назначенного срока неч увидел перед собой миниатюрную женщину с восточными чертами лица и густой копной вьющихся волос она была старше него лет на двадцать вы просили о полуторачасовой консультации сказала джара вместо приветствия вам известно что стандартная моя консультация длится 45 минут если дело стоит того чтобы его сделать оно стоит того чтобы довести его до совершенства процитировал шелдона сурину неч Он почувствовал, что Джара пристально изучает его своим орлиным взором. Выражение ее лица красноречиво свидетельствовало о том, что ей известно про прерванное посвящение, что у нее уже были догадки относительно того, что с ним произошло, и ей хватило одного взгляда, чтобы убедиться в их правоте. Расправив плечи, неч выдержал ее взгляд. Ему было нечего прятать. «Ну хорошо», — наконец сказала Джара. Давайте перейдем к делу. Нэтч подвел ее к своему верстаку и загрузил в пространство разума морфоглаз и другие свои программы, а также творение своего конкурента капитана Балабонда. «Объясните мне», — сказал он, — «почему этот козел из раза в раз громит меня в пух и прах?» Не теряя времени на любезности, Джара шагнула в пузырь пространства разума и, подобно разъяренному быку, окинула взглядом стадо программ. «Дайте мне 20 минут», — проворчала она и тотчас же начала крутить своими виртуальными руками логические структуры. Устроившись в кресле, чтобы не мешать ей работать, Мэтч активировал программу «Квазиотрешенность». Погружаясь в легкую дрему, он смутно ощущал, как Джара делает тысячи запросов относительно его файлов, и у него мелькнула мысль, какие же аналитические алгоритмы ей пришлось разработать, чтобы справляться с такими объемами данных». Ровно через двадцать минут неч пробудился от квази-отрешенности и присоединился к джаре за верстаком. «Итак, что такого делает этот клоун, чего не делаю я?» — спросил он. «Вся проблема в том», — строго ответила Джара, «что этот балабонд не делает ничего такого, чего не делаете вы». Нэтч озадаченно откинулся на спинку кресла. «То есть...» Его программы в подметке не годятся вашим. Они неряшливые, недоделанные и, вероятно, рассыплются на части от малейшего прикосновения. Но он хорошенько обработал вас психологически. Он заставил вас работать все усерднее и усерднее, и в конце концов вы свалитесь с ног от полного физического истощения. Но ради поддержания процесса Джара Балабон запустил свою программу изменения цвета глаз на день раньше, чем я, на целый день. В нашем ремесле это вопрос жизни и смерти. Вы по-прежнему ничего не понимаете, Нэтч. Каковы были спецификации заказа? той женщине была нужна программа изменения цвета глаз в соответствии с... Джара подняла руку, останавливая его. Рука у нее была крошечная и изящная, как у куклы. Вот ваша первая ошибка. Вы решили, что заказчик знает, что ему нужно? Женщина хотела получить программу, которая меняла бы цвет глаз в соответствии с окраской цветов, правильно? Нет, ей была нужна программа, которая приводила бы цвет ее глаз в соответствии с ее цветами. Разлившееся по всему телу Нэтча возбуждение заставило его вскочить на ноги и предпринять тщетную попытку дать ему выход, расхаживая взад и вперед. И какая тут разница? Прежде чем взяться за работу, вы потратили «Хотя бы одну минуту на то, чтобы изучить вашего заказчика». «Ну, а я потратила, прямо сейчас, пока вы спали. И взгляните на то, что мне удалось найти». Подойдя к одинокому видеоэкрану, Джара величественно кивнула. На экране материализовалась женщина, которой было уже далеко за 80, а может быть и под 100, облаченная в богатый пурпурный халат, свидетельство принадлежности к секте натиск. Подпись внизу гласила «Велюкс». Какое-то время Нэтч и джара наблюдали за тем, как вилюкс расхаживает по теплице, демонстрируя различные сорта цветов. Через пять минут этого тошнотворного зрелища Нэтч остановил изображение. «Так, отлично, она продает цветы. Этот рекламный ролик я уже видел. Повторный просмотр я вряд ли переживу». джара презрительно фыркнула, однако глаза ее дружелюбно блеснули. «Возможно, вы его уже видели?» но насколько внимательно вы смотрели? Вы обратили внимание вот на это?» Вытянув указательный палец, она увеличила рамку с текстом в углу экрана. «Ждем вас на ежегодной встрече секты Натиск 15-27 июля». Вероятно, вилюкс не упомянула о том, что эту ППТ она собирается использовать на встрече секты, правильно? Если вы намереваетесь распространять цветы Среди приверженцев натиска? Нэч, какие сорта вы выберете? Я бы остановилась на бугенвилях, лилиях и ирисах. Красный, бордовый и бледно-лиловый. Официальные цвета секты. Ткнув большим пальцем влево, Джара вывела на весь экран лицо продавщицы цветов. А вот еще одна подсказка. Вы обратили внимание на то, что глаза у нее карие? Нэч молча кипел, отойдя в противоположный конец комнаты. Постепенно проблема начинала приобретать конкретные очертания. Всего за пять минут мы существенно сузили круг задач. Вместо того, чтобы писать программу изменения цвета глаз любого человека в соответствии с любым цветком, нам нужно просто написать такую, которая будет менять цвет глаз этой женщины на различные оттенки красного. Мало того, мы также знаем образы каких именно цветов искать на сетчатке ее глаз. Значительно проще анализировать изображение на предмет наличия какого-то конкретного вида цветов, чем просто на любой цветок. Не сомневаюсь, в море данных найдутся десятки подпрограмм, решающих эту задачу. Вот что понимается под словом «говорить». Заказчик говорит, что ему нужно одно, однако его действия говорят, что ему нужно совсем другое, что-то простое и незатейливое. Готово поспорить, этот капитан-балабонд — Сразу это разглядел. Вот почему он ухватился за данный заказ. Так что вы не только взялись не за ту задачу, вы подошли к ней не с той стороны. Зачем вообще заморачиваться с изменением цвета глаз Велюкс? Почему бы просто не изменить то, как их воспринимают окружающие? Это в миллион раз проще, чем весь ваш бред с белками и пигментами. Кстати, отличная работа. Но кому есть до этого дело? ППТ была бонда выделяет микроскопическую дозу пигмента на глаз снаружи через слезные протоки. Снаружи – нэч, а не внутри. Гениальное решение. Разумеется, оно не идеальное, но в разгар сборища секты никто ничего не заметит. Что самое главное, балабонд смог избежать сложного перепрограммирования коппоч и таким образом сберечь драгоценные часы, которые в противном случае потребовались бы для получения одобрения от доктора подключи и исцелись уставившись в пол, полнэч впитывал выданные джары аналитическое заключение сохраняя его в памяти для дальнейшего использования он понял почему резкие манеры джары вызвали раздражение у лукаса Сентинеля и привели к тому что и другие крупные фиаткорпы объявили ей бойкот почему она вдруг оказалась без работы в мире фиаткорпов и от безысходности была вынуждена предлагать задешево консультационные услуги таким непритязательным кодировщиком ППТ, как он, НЭТЧ. Однако лесть была ему не нужна. Не в личной жизни и уж тем более не в бизнесе. «А что, если ваш анализ ошибочен?» — спросил он. «Что, если это Велюкс собирается использовать программу не на встрече секты натиск? Значит, заказ получит кто-то другой, а вы спокойно двинетесь дальше», — хладнокровно ответила Джара потеряв от силы день-два. «Морфоглаз гораздо лучше того дерьма, что склепал балабонд отрезал Нэтч. «Вне всякого сомнения. Но какое это имеет значение, если никто его не покупает?» Рано или поздно Велюкс осознает свою ошибку, поймет, что купила дрянь. Возможно, осознает, возможно, не осознает. Известно ли вам, как заказчику трудно получить обратно деньги, заплаченные программисту? Ей придется обратиться в мем-кооператив, на что потребуются недели. Ради такой ничтожной суммы нет смысла тратить столько времени. Быть может, к тому времени, как Велюкс это заметит, Балабонд уже исправит все недочеты. Он предложит ей бесплатное обновление, и в следующий раз, когда ей что-нибудь понадобится, она уже обратится прямиком к нему. Раздражение конденсировалось у Нэтча в сознании, подобно туману и он уже не мог собрать в этом мареве какие-либо внятные фразы. Выход своей ярости неч дал, со всей силой ударив ногой в стену. — У меня такое ощущение, будто я хожу кругами! — воскликнул он. — Я не могу сдвинуться с места! Вам когда-либо приходилось слышать то знаменитое высказывание Лука Примо о трех составляющих успеха? Устроившись в кресле, в котором совсем недавно дремал неч Джара бросила на него строгий, но сочувствующий взгляд. «Способности, энергия и видение цели», — сказала она. «Да, я его слышала». «Так чего же не хватает мне?» «Все очень просто», — ответила Джара. «Мудрость заключается в том, чтобы знать, когда именно, что использовать».